Глава 53 «Выследил. Он нас выследил!» Толпа эльфийских магов, собравшись в кучку, бурно обсуждала случившееся. Рилдаэль, вновь выругавшись по-эльфийски, с недобрым прищуром поглядывала на Акиту и её семью, устроившихся вместе возле домика. Шазим, придя в себя, несколько раз обернулся и выглядел вполне бодро. Керан, благодаря целительной магической силе, выглядел усталым, но от ран страшных ни следа не осталось. А вот Аль... Аль выглядел очень плохо. Не на пользу ему укусы позолоченными клыками, до да царапанье позолоченными когтями пошли. Козлоголовый берд, припозднившийся с помощью и очень переживающий за свою медлительность, жалобно блеял, с надеждой поглядывая то на Акиту, то на Керана. А те даже не представляли, как Ферянше помочь. При этом Кер ещё и пытался как-то к разговорам эльфов прислушиваться, чтобы важного ничего не упустить. А Акито, усевшись на земле, голову Алекс себе на колени положила. И не было в этом ничего пробуждающего в Керане ревность, как неудивительно. Потому что смотрела девушка с надеждой именно на него, Кера. Словно чудо ждала. Как и Берд. А какое чудо он мог им явить, если в магии не смыслил ничего? «А если тебя кровью напоить?» — решилась спросить Акита. Шазиму от серебра моя кровь очень помогла. Аль лишь дернул уголком рта, безразлично спокойно глядя в небо. Умирать он не собирался, но так плохо ему давно не было. Болело все тело, и внутри, и снаружи. Болело так, что хотелось просто отключиться и забыться. В какой-то момент боль стала отстранённой, словно и не его вовсе. Но при этом и звуки вокруг стали слышны хуже, мыслить чётко перестало получаться, но больше всего удивляло отсутствие голода. Рыжая рассуждала верно. Нет лучшего способа восстановиться, кроме как выпить крови. Тёплый, солоноватой. Мозг — это лакомство, сытное и вкусное, а кровь — энергия, лекарство, сила. И ведь даже искать источник незачем. Любой из троих теплокровных сейчас позволил бы выпить и слова бы не сказал. Ладно, рыжую нельзя. Пока по лесам вместе бегали, Аль не позволял себе даже укусить свою напарницу. Потому что знал, увлечется и выпьет. Потом самому же скучно без нее станет. Даже когда сытый был, все равно не кусал. И ведь как чувствовал. Пока общались Дарси. До того, как дело в драку перешло, тот зачем-то всё выпытать пытался, пил ли Аль из рыжей или нет. Не к добру такое любопытство. Может, кровь в ядовитая? Или наоборот? Тут оборотень прямо под нос руку свою подсунул, уже прокушенную. Аль даже вынырнул из своего странного забытья, чтобы принюхаться. Губами прикоснулся, языком слизнул Едва успел перевернуться, как его чуть ли не наизнанку всего вывернуло. Боль резко скрутила всё тело. Зубы сжал, чтобы не заорать, застонал, выгнувшись дугой. Головой замотал, зарычал на эльфа, зачем-то над ним склонившегося. Эльф исчез. Рыжие локоны перед глазами промелькнули, лица легонечко коснулись. Взгляд у Акито жалостливо озабоченный, переживает. Странно, но эта мысль тёплая какая-то была, согревающая. Не наплевать ей на него, волнуется. Что-то спросила, потом упрямо в сторону на вопрос какой-то ответила. Боль снова начала растворяться вместе с сознанием. Но тут в нос ударил совсем другой аромат. Вкусный, манящий. Вроде и кровь, но другая немного. И в тот же миг мыслей никаких в голове не осталось, кроме одной — пить. Акита крепилась до последнего, пока не поняла, что ещё немного, и сознание потеряет. Только тогда Шазим с Кираном Аля оттащили, как тот не упирался. Но не справились бы парни-сферянши, если бы не кулоны золотые. Целых два. Один на ярмарке выигранный, другой в бою с оборотнем заполученный. А главное, не приди имберт на помощь. Вот уж от кого пользы даже больше, чем от кулонов сперва было. Ведь, несмотря на золото, Альф всё равно рычал и рвался обратно. Но втроём справились. А через пару минут Эфирянша успокоился, в сознание пришёл, выдохнул. Выглядел он по-прежнему отвратительно, только похож был теперь не на несчастного умирающего, а на ужасное чудовище, каким и являлся на самом-то деле. Киран уже много раз выругался и обозвал себя по-всякому за то, что не остановил свою лисичку, позволил ей такую глупость совершить. Надо было про ребёнка напомнить, а то совсем про него позабыла. Подумал и тут же устыдился, глядя, как девушка руку на живот положила и улыбнулась чему-то, зашептала одними губами. Вроде и не видно там пока даже намёка на беременность, а всё равно разговаривает с их ребёнком, успокаивает, волнуется, помнит. «Значит, не ядовитая», — раздался знакомый голос, и из тумана вышел старик Мейдлор. А я так надеялся, что ты или в битве с моей зверушкой погибнешь, или кровью цветочной феери отравишься». В голосе мага искренняя жалость звучала. И правда, расстраивался он, что Аль до сих пор жив. А дальше снова битва началась. Только на этот раз магическая, в которую Акита и её семья влезать не стали. Противник-то всего один был. Вот пусть Рилдаэль и проявит свою храбрость. Теперь её время пришло. Даже не нор к ним подбежал, хотя до этого с другом где-то крутился. Ферянши, правда, рвался магу старому задницу начистить. Но вот было у Акита подозрение, что не зря старик в их сторону поглядывает и хмурится недовольно, понимая, что Аль до сих пор на месте стоит и в бой не лезет. Гадость какую-то задумал. Что именно Мэйдлор задумал, стало ясно, когда тот, отбив очередной огненный шар, подул в сторону Акиты и ее парней золотой пылью. Золото к ним с помощью магии полетело. А вот сама пыль настоящая была, и вдохни ее, Аль, умер бы на месте. Но тут на помощь Соль успел прийти. Ему в битве поучаствовать никак не удавалось, умения не хватало, и мешались под ногами более взрослые до да опытные маги. Зато сестру с ее мужиками спасти у него получилось. Быстро стену возвёл магическую, которая пыль ненадолго затормозила, пока Мэйдлор на огненные шары отвлёкся. И тут же портал открыл, за основу параллельный взяв. Туда Акита и Аля, и Козла на всякий случай затолкала, и сама впрыгнула, и Керана за руку затащила. И Шазим с Нинором в него шагнули, ну и Соль уже в последние секунды занырнул. А вынырнули они в другом лесу, но в почти такой же эльфийской деревеньке. Народ от них сначала разбежался, потом обратно сбежался, когда поняли, что не со злом пришли. Мужчины всё же присматривались, женщины перешёптывались, детей близко не подпускали. но ну и не нападали. Вполне мирная деревенька оказалась. Соль, восторженно попискивая, попытался объяснить, что это он потрясающе сложную вещь сотворил, по родной крови путь вычислив. Вот ни один другой маг такой провернуть не смог бы, А у него вышло именно потому, что Мэйдлор ему дедушке приходится. Так что попали они в гости именно в ту деревню, в которую старик эльфов со всего мира собирал. И теперь одна надежда, что убьют этого мага лихадея, Потому что иначе он вернётся, а тут его сюрприз нежданный поджидает. Вся семья Акиты, включая Аля, у которого новое умственное помутнение начиналось, теперь от голода. Здоровье он себе за счёт крови цветочной фейри поправил, но для полного восстановления надо было обычной крови выпить. Много. Так много, что при виде мелькающих перед глазами теплокровных сдерживать себя совсем не в становилось. «Зато я понял, почему мне твоя кровь при переливании жизнь спасла», прошептал Шазима Китти, опасливо на Аля поглядывая. «Была б ты простая человечка, может, и умер бы». А так излечился и со зверем договориться смог. «Со зверем ты сам договорился, без моей помощи», — улыбнулась девушка, тоже за Ферянша следя. «Нам бы поохотиться...» — и на Аля кивнула, чтобы и остальные внимания обратили. На зверя покрупнее. Но едва все начали по сторонам головами крутить, ища знающего, кто бы подсказал, где тут Ферянша накормить можно, как к ним парень какой-то подбежал, вроде эльфийской внешности. только волосы немного рыжим отдавали. Не так, как у Акиты, солнечно-ярко, а словно по чёрной земле листья дуба по осени рассыпались и уже совсем прозрачными стали. И глаза у него особенные были. Не чёрные, а тёмно-карие. Сразу становилось ясно, что полукровка, даже приглядываться не требовалось. Ненор вскрикнул и парню этому на шею бросился. А потом и керан приобнял и по плечу похлопал. Растеряна немного, потому как вроде бы спасать же шли, думая, что в беде, страдает, а получается, что зря торопились. Всё у Оль-Ара в порядке. В деревне с эльфами живёт, и не прислугой, как Фанинейл, а вполне себе равноценным жителем. Разговор сначала не то, чтобы не клеился, а как-то так опасливо-медленно начинался. Никто не знал просто, с чего его начинать нужно. Так что Акита решила воспользоваться появлением знакомого и знающего, чтобы насчет охоты уточнить.